Анджей Сапковский. Ведьмак. Крещение огнем. Крещение огнем. В громе, в полях сражений. Вспомни о нем. Не было завершения. Войны вершились пламенем, Шли племена на битвы. Больно по мне бил голос Набата. Страшная правда преданий. отсвет огня рыжего. Но вы... Не предали, братья мои, по оружию. И сказала гадалка ведьмаку, Вот тебе мой ответ. Обуй ботинки с подошвами железными, Возьми в руку посох железный, Иди в тех железных ботинках на край света, А дорогу перед собой посохом ощупывай, Слезой окропляй. Иди сквозь огонь и воду, Не останавливайся, не оглядывайся. А когда сотрутся подошвы железные и затрется посох железный, когда от ветра и жары сохнут очи твои так, что более ни одна слеза из них истечь не сможет, тогда на краю света найдешь то, что ищешь и что любишь. Может быть. И пошел ведьмак сквозь огонь и воду и не оглядывался. Но не взял ни башмаков железных, ни посоха, а взял только свой меч ведьмачий. Не послушался он слов гадалки. И хорошо сделал, ибо была это плохая гадалка. флоренс Деланой. Сказки и предания. Глава первая. В кустах дебоширили птицы. Склон балки покрывала плотная густая масса ежевики и барбариса Идеальное место для гнездовья и кормёжки. Поэтому неудивительно, что тут прямо-таки кишмя кишела птица. Самозабвенно расточали трели зеленушки, щебетали чечётки и славки зверушки. То и дело раздавалось звучное «теньк-теньк зяблика». «Зяблик тенькает к дождю», — подумала Мильва, невольно взглянув на небо. «Туч не было, но зяблики всегда тенькают к дождю. А немного бы дождя не помешало». Место напротив устья котловинки было прекрасной позицией, обещавшей удачную охоту. Особенно здесь, в Брокелоне, пристанище всякой живности. Владеющие обширным лесным районом дриады охотились очень редко, а человек отваживался заходить сюда и того реже. Жаждущий мяса и шкур ловчий сам становился объектом ловли. Броккелонские дриады были безжалостны к пришельцам. Мильва имела случай убедиться в этом на собственной шкуре. Чего-чего, а уж зверья в Брокелоне было предостаточно. Однако Мильва сидела в засаде уже больше двух часов, а на расстоянии выстрела еще никто не появлялся. Охотиться на ходу она не могла. Стоявшая месяцами суш выслала почву хворостом и листьями, хрустевшими при каждом шаге. Сейчас только неподвижность в засаде могла завершиться успехом и принести добычу. На луг присела бабочка-адмирал. Мильва не стала ее пугать. Наблюдая за тем, как бабочка складывает и раскрывает крылышки, она одновременно смотрела на лук — новое приобретение, которому все еще не могла нарадоваться. Она была, как говорится, лучницей от Бога, обожала хорошее оружие. А то, которое сейчас держала в руке, было лучшим из лучших. За свою жизнь Мильва сменила множество луков. Она училась стрелять из обыкновенных ясеневых и тисовых, но быстро отказалась от них в пользу чутко реагирующих на малейшие движения руки ламинированных, которыми пользуются дриады и эльфы. Эльфи и луки были короче, легче и удобнее, а благодаря комбинации дерева и сухожилий животных гораздо скоростнее, чем тисовые. Выпущенная из них стрела достигала цели быстрее, и по более пологой траектории, что значительно уменьшало возможность сноса ветром. Самые лучшие экземпляры такого оружия с четверным изгибом носили у эльфов название «Зефар», потому что изогнутые плечи и грифы лука напоминали именно такой рунический знак. Мильва пользовалась «Зефарами» уже несколько лет и считала, что вряд ли найдется лук, который бы превосходил их. Но, наконец, напало и на такой. Было это, конечно, в Цидарисе, на морском базаре, славившемся богатым выбором удивительных и редких товаров, которые моряки привозили из самых дальних уголков мира отовсюду, куда только добирались их когги и галеоны. Миль всякий раз, как только выпадала возможность, посещала базар и осматривала заморские луки — Именно там она приобрела лук, который, как она решила, послужит ей долгие годы, изготовленный в зерикании зефар, усиленный шлифованным рогом антилопы. Этот лук она считала идеальным. Целый год, потому что год спустя на том же самом лотке у того же самого купца увидела другое чудо. Лук пришел с дальнего севера, Прекрасно сбалансированное оружие 62 дюймов в размахе, плоские ламинированные плечи, склеенные из перемежающихся слоев благородной древесины, вываренных жил и китового уса. От рядом экземпляров его отличала не только конструкция, но и цена. И цена-то и обратила на себя внимание мильвы. однако стоило ей взять лук в руки и испробовать, как она, не колеблясь и не торгуясь, заплатила все, что требовал купец. 400 новиградских крон. Конечно, такой сногсшибательной суммы при ней не было. Она тут же продала свой зареканский зефар, связку собольих шкурок и чудесной работы эльфийский медальончик, коралловую камею. обрамлённую речными жемчугами. Но не сожалела. Никогда. Лук был невероятно лёгкий и идеально меткий. Хоть и не очень размашистый, он таил в своих композитных плечах сильный удар. Снабжённый и к очень точно изогнутым грифом шёлково-коноплянной тетевой, он при 24-дюймовом натяжении давал 65 фунтов силы. Правда, существовали луки, дававшие даже 80, но Мильва считала это перебором. Выпущенная из ее китовьей шестидесятипятки стрела преодолевала расстояние в 200 футов за время между двумя ударами сердца, а на ста шагах сохраняла силу, вполне достаточную, чтобы запросто уложить оленя. Человека же, если он был без лад, прошивала насквозь. На зверя крупнее оленя, и на тяжело вооруженных людей Мильва охотилась редко. Бабочка улетела. Зяблики по-прежнему шебуршились в кустах. И по-прежнему ничто не выходило на выстрел. Мильва оперлась бедром о ствол сосны и принялась вспоминать. Так просто, чтобы убить время. Впервые она встретилась с Ведьмаком в июле, через две недели после событий на острове Таннет и начала войны вдоль Ангри. Мильва возвращалась в Брокелон после почти 20-дневного отсутствия. Она привела остатки команды Скаятаэлей, разгромленной в темерии когда белки пытались пройти на территорию охваченного войной Аэдирна. Команда думала присоединиться к восстанию, поднятому эльфами вдоль Блатанна. Им не повезло. Если бы не Мильва, с ними было бы покончено. Но они нашли Мильву и убежище в Брокелоне. Сразу по приезде она узнала, что в кольсе раи ее срочно ждет аглоиса. Мильва немного удивилась. Аглоиса стояла во главе брокелонских целительниц. а глубокая, богатая горячими источниками и пещерами котловина Кольсерая была местом лечебниц. Однако она откликнулась на вызов, думала, речь идет о каком-нибудь лечащемся эльфе, который хочет с ее помощью связаться со своей командой. Увидев же раненого ведьмака и узнав, в чем дело, прямо-таки взбеленилась. Выскочила из грота с развивающимися волосами, и все возмущение выместило на аглоисе «Он меня видел! Видел мое лицо! Ты понимаешь, чем мне это грозит?» «Нет, не понимаю», — холодно ответила целительница. «Это Гвинблейд, ведьмак, друг Брокелона. Он здесь с Новолуния, уже четырнадцать дней. И пройдет еще какое-то время, прежде чем он сможет встать и нормально ходить. Ему нужно вести из мира». Вести о его близких. Доставить их можешь только ты. Вести из мира? Да ты в своем уме духа баба. Ты хоть знаешь, что творится сейчас на свете за границами твоего спокойного леса? В Айдирне война, в Бруге, в Тимерии и в Ридании неразбериха великая ловитва. За теми, кто поднял восстание на Таннеди, гоняются повсюду. Кругом полным полно шпионов и ангеваров. Хватит одного слова, достаточно губы скривить, где не надо, и уже палач в яме тебя каменным железом пришпарит. И что мне, идти на разведку, выпытывать, известие собирать, шею подставлять и ради кого? Ради какого-то паршивого ведьмака? Он мне что, брат, сват? Нет, ты точно разума лишилась, Аглаиса. «Ежели ты намерена и дальше орать», — спокойно прервала Дриада, «то идем поглубже в лес». Ему нужен покой». Кмильва невольно оглянулась на выход из грота, в котором только что видела раненого. «Хорош парень», — невольно подумала она. «Правда худ, кожа да кости, башка белая, но живот плоский, словно у парнишки. Видать, труд ему друг, а не солонина с пивом». «Он был на Таннеди?» — отметила. Не спросила она. «Бунтовщик». «Не знаю». пожала плечами Аглоиса: «Раненый, нуждается в помощи. Да остального мне дела нет». Мильва отмахнулась. Целительница славилась нелюбовью к болтовне. Но Мильва успела наслушаться сообщений дриад с восточных границ Брокелона. Знала уже всё о событиях двухнедельной давности. А рыжеволосой чародейки, явившейся одновременно с магической вспышкой в Брокелон. о калеке со сломанными рукой и ногой, которого она притащила в лес и который оказался ведьмаком, гвинблейдом, белым волком, как его называли дриады. Вначале, рассказывали дриады, неизвестно было, что делать. Заляпанный кровью ведьмак то кричал, то терял сознание. Аглоиса делала ему временные перевязки. Чародейка ругалась и плакала. В последние Мильва совершенно не верила. Кто-нибудь хоть раз видел плачущую чародейку. А потом пришел приказ из Дуэн-Канель от Среброглазой Эйтне, владычицы Брокелона. Чародейку отпустить, ведьмака лечить. И его лечили. Мильва видела. Он лежал в гроте, в лохане полной воды из волшебных брокелонских источников. Его, укрепленные в шинах и на вытяжках конечности, были опутаны плотным покровом из лечебных вьюнов Канинхаэли и побегов пурпурного окопника. Волосы белые, ровно молоко. Он был в сознании, хотя те, кого лечили Канинхаэлью, обычно чуть ли не трупом валяются, бредят. и Их устами говорит магия. «Ну». Невыразительный голос целительницы вырвал ее из задумчивости. «Так как? Что ему сказать?» «Чтобы шел ко всем чертям!» — проворчала Мильва, поправляя оттянутый кошелем и охотничьим ножом пояс. «И ты туда же, аглоиса «Твоя воля. Я не принуждаю». «Верно. И не принудишь!» Она, не оглядываясь, пошла в лес, меж редких сосен. Она была зла. О ночных событиях на острове Таннет в первое июльское новолуние Мильва знала из бесконечных разговоров с Каятеллей. Во время большого сбора чародеев на острове вспыхнул мятеж, пролилась кровь, полетели головы. Армия Нильфгаарда как по сигналу ударила на Айдирн и Лирию. Началась война. а в Автимерии, Ридании и Каядвене все сосредоточились на белках, Во-первых, потому что, кажется, взбунтовавшимся чародеем Натаннеди пришла на помощь командоская Таэлей. Во-вторых, потому что вроде бы какой-то то ли эльф, то ли полуэльф кинжалом прикончил Визимира, Риданского короля. Повсюду бурлило, словно в котле. Кровь эльфов текла рекой. «Да», — подумала Мильва, — «может, и верно болтают жрецы. Мол, конец света и судный день уж рядом». Мир в огне — человек не только эльфу-волк, но и человеку. Брат на брата с ножом идёт. А ведьмак лезет в политику и пристаёт к бунтовщикам. Ведьмак, который только для того существует, чтобы по миру болтаться и вредящих людям монстров кончать. Сколь существует мир, ведьмаки никогда не давали себя втянуть ни в политику, ни в войны. Недаром же сказывают сказку о глупом короле, который хотел ситом воду носить, зайца гонцом сделать, а ведьмака воеводой посадить. А тут нате вам, ведьмак в мятеже супротив короля пострадал. В Брокелане от кары хорониться вынужден. Нет, и впрямь конец света пришел. Точно. «Здравствуй, Мария». Мильва вздрогнула. У при сосне дриады глаза и волосы были цвета серебра. Заходящее солнце окружало ее голову кроваво-красным ореолом на фоне пестрой стены леса. Мильва опустилась на одно колено, низко склонила голову. «Здравствуйте, госпожа Эйтне!» Владычица Брокелона засунула за лыковый поясок золотой ножик в форме серпа. «Встань, пройдемся. Хочу с тобой поговорить». Они долго шли по заполненному тенями лесу. Маленькая, среброволосая Дриада и высокая девушка с льняными волосами. Ни та, ни другая не прерывали молчание. «Давно ты не заглядывала в Дуэн-Канель, Мария?» сказала, наконец, Дриада. «Времени не было, госпожа Эйтне. Да Дуэн-Канель от ленточки, долгая дорога, а я, ты же знаешь». «Знаю. Устала?» «Эльфам нужна помощь. Ведь я помогаю им по твоему приказу. По моей просьбе. во по просьбе. И есть у меня еще одна. Так я и думала. Ведьмак, небось? Помоги ему». Мильва остановилась, отвернулась, резким движением отломила зацепившуюся за платье веточку жимолости, повертела в пальцах, кинула на землю. «Уже полгода», — сказала она тихо, глядя в серебристые глаза Дриады. Я рискую головой. Провожу в брокелон эльфов из разгромленных команд. А как только передохнут, раны подлечат, вывожу обратно. «Мало тебе. Недостаточно я сделала. Каждая новолуния темной ночью на тракт отправляюсь. солнце уже боюсь, ровно летучая мышь или сова какая?» «Никто не знает лесных тропок лучше тебя. В дебрях мне не узнать ничего». Ведьмак вроде бы хочет, чтобы я вести собирала, к людям пошла. Это бунтовщик. На его имя у Ангеваров уши наставлены. Мне самой никак невозможно в городах показываться. А вдруг кто распознает? Память о том еще жива, не засохла еще та кровь. А много было тогда крови, госпожа Эйтне. Ох, много! Немало. Серебристые глаза пожилой дриады были чужими, холодными, непроницаемыми. Немало. Правда твоя. Если меня узнают, на кол натянут. Ты осмотрительна, ты осторожна и внимательна. Чтобы добыть сведения, о которых просит ведьмак, надо забыть об осторожности, надо расспрашивать. А сейчас любопытствовать опасно. Если меня схватят, у тебя есть контакты. Умучают, заистязают, либо сгноят в Дракенборге. Ты? «Мой должник». Мильва отвернулась, закусила губу. «Да, должник», — сказала она горько. «Не забыть». Она прикрыла глаза. Лицо вдруг сморщилось, губы дрогнули, зубы стиснулись сильнее. Под веками призрачным лунным светом той ночи бледно забрежило воспоминание. Неожиданно вернулась боль в щиколотке, схваченной ременной петлёй. Боль в выворачиваемых суставах. В ушах загудели листья резко распрямляющегося дерева. Крик, стон, дикое сумасшедшее метание и жуткое чувство охватившего ее страха, когда она поняла, что ей не освободиться. Крик и страх, скрип веревки, раскачивающиеся тени, неестественная, перевернутая земля, перевернутое небо, Деревья с перевёрнутыми кронами, боль, бьющаяся в висках, кровь. А на рассвете дриады, вокруг, веночком, далёкий серебристый смех, куколка на верёвочке. Дёргайся, дёргайся, куколка, головкой к низу. И её собственный, но чужой, визгливый крик. А потом тьма. «Да, должник, конечно», — повторила она сквозь стиснутые зубы. «Да, конечно, я же висяк, снятый с веревки. Похоже, пока я жива, мне с этим долгом не расплатиться». «У каждого свой долг», — сказала Эйтне. «Такова жизнь, Мария Баринг. Долги и кредиты, обязательства благодарности, расплаты. Что-то кому-то должен сделать, а может, себе самой? Ведь если по правде, то каждый всегда расплачивается с самим собой». а не с кем-то. Любой долг мы выплачиваем самим себе. В каждом из нас сидит кредитор и должник одновременно. Главное — уравновесить этот счёт. Мы приходим в мир как частица данной нам жизни, а потом всё время только и знаем, что расплачиваемся за это. с Самим собою. Для того, чтобы в конце концов сошёлся баланс. Тебе дорог этот человек, госпожа Эйтне, этот ведьмак? Дорог, хоть он и сам этого не знает. Возвращайся в кольсе рай, Мария Баринг. Иди к нему и сделай то, о чем я прошу. В котловинке хрустнул хворост, скрипнула ветка. Громко и зло прозвучал крик сороки. Взлетели зяблики, мелькнув белыми правильными перышками. Мильва затаила дыхание. «Наконец-то!» чек — крикнула сорока. «Чик-чик-чик!» — снова скрипнула ветка. Мильва поправила вытертый до блеска, на славу послуживший кожаный наплечник на правом предплечье, вложила кисть руки в прикрепленную к грифу лукопетлю, вынула стрелу из плоского колчана на бедре автоматически по привычке проверила острие и оперение, стержни стрел она покупала на ярмарках, выбирая в среднем одну из десятка предложенных, но перья прилаживала всегда сама. У большинства готовых стрел были слишком короткие валаны, и укреплены они были по оси стрелы. Амильва пользовалась исключительно стрелами со спиральными валанами, длиною не менее пяти дюймов. Она наложила стрелу на тетиву и уставилась на выход котловинки, взеленеющее между стволами пятно барбариса, отягощенного гроздьями красных ягод. Зяблики улетели недалеко и снова принялись тень-тенькать. «Ну иди же, козочка!» — подумала Мильва, приподнимая и натягивая лук. «Иди, я готова!» Но косули пошли по балке. в сторону болотца и источников питающих ручьи, впадающие в ленточку. Из котловинки вышел козел. Стройный, на глаз фунтов сорока весом. Он поднял голову, застриг ушами, потом повернулся к кустам, сорвал ветку. Стоял он удачно, задом. Если бы не ствол, заслонявший цель, Мильва выстрелила бы, не раздумывая. Даже попав в живот сзади, стрела прошила бы его и добралась до сердца, печени или лёгких. Попав в бедро, она рассекла бы артерию. Животное тоже должно было бы вскоре пасть. Мильва ждала, не освобождая тетивы. Козёл снова поднял голову, сделал шаг, вышел из-за ствола и слегка повернулся. Мильва, удерживая тетиву в полном натяжении, Мысленно выругалась. Выстрел в переднюю часть тела был нежелателен. Наконечник вместо лёгкого мог угодить в живот. Она ждала, сдерживая дыхание, уголком губ чувствуя солёный привкус тетивы. Это было ещё одно большое, прямо-таки неоценимое достоинство её лука. Пользуйся она более тяжёлым или не столь тщательно изготовленным оружием, Она не смогла бы так долго держать его в натяжении, не рискуя утомить руку и снизить точность выстрела. К счастью, козёл наклонил голову, сорвал выступающую из мха траву и повернулся боком. Мильва спокойно вздохнула, прицелилась в область лёгкого и мягко отпустила тетиву. Однако ожидаемого звука, ломаемого наконечником ребра, она не услышала. Козёл подпрыгнул, взвизгнул и скрылся, сопровождаемый хрустом сухих веток и шорохом листьев. Несколько ударов сердца Мильва стояла неподвижно, окаменевшая, словно мраморная статуя лесной русалки. Лишь когда все звуки утихли, она отвела правую руку от щеки и опустила лук. Отметив в памяти, куда побежало животное, спокойно села и оперлась спиной о ствол. Она была опытной охотницей. Браконьерствовала в господских лесах с малых лет. Первую косулю уложила, когда ей было одиннадцать, первого четырнадцатилетнего оленя, по невероятному охотничьему везению в день своего четырнадцатилетия. А опыт говорил — что никогда не следует спешить за подстреленным животным. Если попало хорошо, козёл должен пасть не больше, чем в двустах шагах от устья котловинки. Если попало хуже, поспешность может испортить дело. Неудачно подстреленное животное, если его не тревожить, после панического бегства немного успокоится и пойдёт тише. Если же преследовать и пугать — помчиться сломя голову и остановится лишь когда вымотается в конец так что в распоряжении у мильвы было никак не меньше получаса она прикусила сорванный стебелек и снова задумалась вспоминала когда через двенадцать дней она вернулась в брокелан ведьмак уже ходил слегка прихрамывал и немного тянул бедро но ходил мильва не удивилась Она знала о чудесных целительных свойствах лесной воды и травы, именуемой Канинхаэлью. Знала также способности аглоисы. Неоднократно была свидетельницей прямотаки мгновенного исцеления раненых дряд. А слухи о невероятной выносливости и стойкости ведьмаков тоже, видать, не были высосаны из пальца. Она не пошла в Кольсерай сразу по прибытии, хоть дриады напоминали, что Квинблэйд нетерпеливо ждал ее возвращения. Тянула умышленно, все еще недовольная поручением, намеренно показывала, что сначала должна провести в лагерь эльфов из очередной команды белок. Пространно рассказала обо всем случившемся в пути, сообщила дриадам, что люди блокируют границу вдоль ленточки. Лишь когда ей напомнили в третий раз, она искупалась. переоделась и отправилась к ведьмаку. Он ждал на опушке, там, где росли кедры. Прохаживался, время от времени приседал, пружинисто выпрямлялся. Видимо, Аглоиса назначила ему упражнения. «Какие вести?» — спросил он сразу же, как только они поздоровались. Холод в его голосе ее не обманул. «Война, пожалуй, идет к концу», — ответила она, пожав плечами. Нильфа, говорят, вконец разгромили Лирию и Айдирн. вердан не поддался, и король Тимерии заключил союз с Нильфгардским императором. Эльфы в долине цветов собственное государство заложили. А вот Скаетаэлли из Тимерии и Редании туда не ушли. Продолжают биться. «Я не об этом». «Нет?» — она изобразила удивление. «Ах, верно. Да, заглянула я в Дарьян». «Как ты просил, хоть и пришлось хороший крюк сделать, а нынче опасны». Она оборвала, потянулась. На этот раз он её не торопил. «Слушай, а этот Кудрингер, — наконец спросила она, — которого ты велел навестить, был твоим другом?» Лицо ведьмака не дрогнуло, но Мильва знала, что он понял с полуслова. «Нет, не был. Это хорошо». облегчённо вздохнула она. Потому как его уже среди живых нет. Сгорел вместе со своим домом. Осталась вроде бы труба и половина передней стены. Весь Дарьян гудом гудит от слухов. Одни болтают, что Кадрингер занимался чернокнижничеством, и я говорил, что у него с дьяволом уговор был, так что чёртов огонь его поглотил. Другие говорят, мол, сунул он, как обычно, нос и пальцы не в ту дырку. А кому-то это не понравилось, вот его и укокошили, и огонь подкинули, чтобы следы замести. А ты как думаешь?» Ни ответа, ни эмоций на посеревшем лице ведьмака она так и не дождалась. Поэтому продолжала, сохраняя язвительный и грубоватый тон. Интересно, что пожар и погибель Кадрингера случились в первое июльское новолуние. Точно как мятеж на Таннеди. Ну, прямо так, будто б кто... Догадался, что как раз Кадрингер знает чего-то о бунте и его станут выпытывать о подробностях. Будто кто-то хотел ему заранее рот зашнуровать навеки и язык удержать. Что на это скажешь? Э, вижу ничего. Ишь, неразговорчивый какой. Тогда я тебе скажу, опасное твое дело. Все эти твои вынюхивания до да расспрашивания. Может, кто то еще и другие рты и уши, кроме Кадрингеровых, захочет прикрыть. «Так я думаю». «Прости», — сказал он, немного помолчав. «Ты права. Я подверг тебя риску. Это было слишком опасное задание для...» «Для девки, верно?» Она дернула головой резким движением, отбросила с плеча все еще влажные волосы. «Это, что ли, ты хотел сказать? Тоже мне фраер сыскался». «Заруби себе на носу, что хоть я и сидя отливаю, все равно мой кафтан не зайцем, а волком оторочен. Не шей мне труса, ты меня не знаешь!» «Знаю», — сказал он тихо и спокойно, не прореагировав на ее злость и повышенный тон. «Ты, Мильва, водишь сквозь облавы в брокелан белок. Мне известно твое мужество, но я легкомысленно и себелюбиво подверг тебя риску». «Дурень!» — грубо оборвала она. «О себе беспокойся! Не обо мне! а девчонке беспокойся!» Она насмешливо улыбнулась, потому что на этот раз лицо у него изменилось. Она намеренно помолчала, ожидая дальнейших вопросов. «Что тебе известно?» — наконец спросил он. «И от кого?» «У тебя кадрингер!» — фыркнула она, заносчиво подняв голову. «У меня свои знакомцы!» такие, у которых быстрые глаза и чуткие уши. «Говори, Мильва, пожалуйста!» После заварушки на Таннеде, начала она, переждав секунду, закипела повсюду. Ловля предателей началась. особливы тех чародеев, которые за Нильфгаардом пошли, как и других продажных. Некоторых поймали, другие канули, будто камень в воду. Не надо большого ума, чтобы угадать, куда они подались. под чьими перьями спрятались. Но охотились не только на чародеев и предателей. В мятеже на Таннаде взбунтовавшимся чародеям помогла команда белок. Ими известный Фауэльтиарно верховодил. Ищут его. Отдан приказ каждого схваченного эльфа пытать, а команде Фауэльтиарно выспрашивать. «Кто он, Фауэльтиарно этот?» «Эльф. Скоятаэль. Мало кто людям в печенку залез, как он». «Большая цена за его голову назначена. Но ищут не только его. Ищут еще какого-то невгаардского рыцаря, что на Таннаде был. И еще. Ну, говори». Ангевары о ведьмаке по имени Геральт из Ривии выспрашивают. И о девушке по имени Цирилла. Этих двух велено живьем брать. Под страхом смерти у их обоих волос с головы упасть не должен». «Пуговицу с платья сорвать не имеют права». «О, здорово же ты, видать, милых сердцу, коли так о твоем здоровье пекутся». Она осеклась, увидев его лицо, с которого мгновенно сползло нечеловеческое спокойствие. Поняла, что хоть и старалась, но не сумела нагнать на него страха. Во всяком случае за его собственную шкуру. Неожиданно ей стало стыдно». «Ну, с этим преследованием-то они впустую шебуршатся», — сказала она уже мягче, но все еще с чуть насмешливой ухмылкой. «Ты в Брокелане в безопасности, да и деваху они тоже живой не получат. Когда они развалены на Таннаде, да на магической башне, которая обвалилась, перелопачивали?» «Эй, что с тобой?» Ведьмак покачнулся, оперся, а кедр тяжело опустился рядом с деревом. Мильва отскочила, напуганная бледностью, которая вдруг покрыла его лицо. «Аглоиса! Сириса! фауве Ко мне живо! Ух, хрен чертов, помирать он, что ли, собрался! Эй ты, ведьм!» «Не зови их! Со мной все в порядке. Говори. Я хочу знать». Мильва вдруг поняла. «Ничего они в развалинах не нашли!» — крикнула она, чувствуя, как тоже бледнеет. «Ничего! Хоть каждый камень осмотрели и волшебствовали! Ничего не нашли!» Она смахнула испарину со лба, жестом остановила сбежавшихся на крик дриад, схватила ведьмака за плечи, наклонилась перед ним так, что ее длинные светлые волосы упали ему на побледневшее лицо. «Ты неверно понял», — быстро, нескладно повторяла она, с трудом отыскивая нужные слова в толчее тех, что так и рвались на язык. Я только хотела сказать, что ты неверно меня понял. Ведь я... Ну откуда мне было знать, что ты аж так? Я не так хотела. Я только о том, что девушка, что ее не найдут, потому как она бесследно исчезла. Все одно, как те чародеи, прости». Он не ответил. Глядел в сторону. Мильва закусила губу, сжала кулаки. «Через три дня я уезжаю из Брокелона». Сказала она тихо после долгого, очень долгого молчания. «Как только месяц пойдёт на ущерб, и ночки мало стемнее станут. Через десять дней вернусь, может, раньше. Сразу после ламаса, в первых днях августа. Не волнуйся. Землю перерою, но дознаюсь для тебя обо всём. Ежели кто хоть что-нибудь знает о той девочке, ты тоже будешь знать». «Спасибо, Мильва». «Через десять дней, Винблейд?» «Меня зовут геральд протянул он руку. Она пожала, не задумываясь, крепко. «Меня зовут Мария Баринг». Кивком и тенью улыбки он поблагодарил за откровенность. Она знала, что он это оценил. «Будь осторожна, прошу тебя. задавая вопросы, смотри, кому задаешь». «За меня не беспокойся. Твои...» «Информаторы, ты им доверяешь?» и «Я не доверяю никому». И «Ведьмак в Брокелане, удрят!» «Так я и думал». Дикстра скрестил руки на груди. «Но хорошо, что подтвердилось». Он немного помолчал. Леннеп облизнул губы. Он ждал. «Хорошо, что подтвердилось», — повторил шеф тайных служб королевства Редания, задумавшись так, словно говорил сам с собой. «Всегда лучше, когда уверен. Эх, если б еще оказалось, что Еннифер, чародейка не с ним, Леннепп!» «Простите?» — разведчик вздрогнул. «Нет, светлейший господин, нет. Что прикажете? Если хотите получить живьем, я выманю его из бракелона. А ежели вам милее мертвяк?» «Леннепп!» Дикстра поднял на агента холодные бледно-голубые глаза. «Не надо усердствовать. В нашем деле излишнее усердие не оправдывается, зато всегда подозрительно». «Господин», — слегка побледнел Леннеп, — «я только...» «Знаю. Ты только спросил, что я прикажу». «Приказываю. Оставь ведьмака в покое». «Слушаюсь, а как с Мильвой?» «И ее тоже». «Пока что». «Слушаюсь. Можно идти?» «Иди». Агент вышел, осторожно и тихонечко притворив за собой дубовую дверь кабинета. Дикстра долго молчал, уставившись в наваленные на столе карты, письма, доносы, протоколы допросов и смертные приговоры. «Кори!» Секретарь поднял голову, откашлялся. Молчал. «Ведьмак в Брокелоне!» Ори Ройван снова кашлянул. Невольно глянул под стол на ноги шефа. «Точно, этого я ему не забуду», — буркнул тот. Две недели не мог из-за него ходить. Опозорился перед Филиппой, словно пес скулил и вымаливал у нее чертовы чары, иначе хромал бы до сих пор. «Ну что ж, сам виноват, недооценил». уже всего, что не могу ему сейчас отплатить, добраться до его ведьмачьей задницы. У самого времени нет, а использовать в личных интересах моих людей не могу. Ведь верно, Ори, не могу. <как> Нечего покашливать, сам знаю. Эх, черт побери, как же власть развращает, как искушает воспользоваться ею. Как легко забыться когда она у тебя есть но стоит забыться раз конца не видать а что филиппа эльхард все еще сидит в монтекаальва да бери первое чернила продиктую письмо к ней пиши а черт никак не сосредоточусь что там за крики орри что там творится на площади Жаки закидывают камнями резиденцию нильфгаардского посла. Мы им за это... <coughs> заплатили, мне кажется. «Ага, ну ладно, прикрой окно. Завтра пусть идут забрасывать камнями филиал банка краснолюда Джиан Он отказался открыть мне счет». Джиан Карди <coughs> перечислил значительные суммы в военный фонд. «Да?» Тогда пусть закидывают те банки, которые не перечислили. Все перечислили. Ну и нуден же ты, Ори, пиши. Милейшая Филь, свет очей моих. Черт, постоянно забываю. Возьми новый лист. Готов? Так точно. <кхи> Дорогая Филиппа, три Трис Мэри гольд вероятно, тоскует по ведьмаку, которого телепортировала Станнеда в Брокелон. делая из этого факта глубокую тайну даже от меня, что меня жестоко огорчило. Успокой ее, ведьмак уже чувствует себя хорошо. Начал посылать из Брокела на эмиссарах с заданием искать следы княжны Цириллы. мазельки которые тебя так интересуют». «Наш друг Геральт явно не знает, что Цирилла пребывает в Нильфгаарде». где готовятся к браку с императором Эмгиром. Мне хотелось бы, чтобы ведьмак спокойно сидел в брокилоне Поэтому я постараюсь, дабы это известие дошло до него. Написал? <coughs> дошло до него. С новой строки. Меня интересует. Ори, вытри перо, черт побери! Мы ведь Филиппе пишем, не в Королевский Совет. Письмо должно выглядеть эстетично, с новой строки. Меня интересует, почему ведьмак не ищет контактов с Йеннифер. Не хочется верить, что такая граничащая с помешательством страсть столь неожиданно угасла, вне зависимости от политических пристрастий его идеала. Прости за невольный каламбур. С другой стороны, если окажется, что именно Йеннифер доставила цирилу Эмгыру, и если найдутся тому доказательства, я с удовольствием споспешествовал бы тому, чтобы эти доказательства попали ведьмаку в руки. Проблема разрешилась бы сама собой, в этом я уверен. Абиралонная черноволосая красотка потеряла бы покой». Ведьмак не любит, когда кто-нибудь прикасается к его девчушке. Артаут Таранова однозначно убедился в этом на Натаннеде. Хотелось бы верить, Филь, что у тебя нет доказательств предательства енифер и ты не знаешь, где она скрывается. Мне было бы ужасно неприятно, если б оказалось, что это очередной от меня секрет». «У меня от тебя нет тайн». «Ты почему хихикаешь, Ори?» «Так просто». «Пиши. У меня нет от тебя тайн, Филь. И я рассчитываю на взаимность. Остаюсь с глубоким уважением. Ну и т.д. и т.п. Давай подпишу». Ори Ройвен посыпал письмо песочком. Дикстра уселся поудобнее, Завертел мельницу пальцами сплетенных на животе рук. «Амильва, которую ведьмак посылает на слежку», — проговорил он. «Что можешь о ней сказать?» «Она, <как> — кашлянул секретарь, — занимается переброской в Брокелангруппской Атаэлей, разбитых темерскими войсками. Выводит эльфов из облав и котлов, обеспечивает им отдых и возможность формировать новые боеспособные команды, «Не ублажай меня общедоступными сведениями», — прервал Дикстра. «Деятельность Мильвы мне известна. Кстати, я собираюсь ее использовать. Если б не это, давно бы кинула ее на сожрание тиммерцем. Что ты можешь сказать о ней самой, о Мильве как таковой?» Родилась она, мне кажется, в какой-то захудалой деревушке в Верхнем Садене. Вообще-то ее зовут Мария барин Мильва — прозвище, которое ей дали дриады. На старшей речи означает «Знаю, Каня, Коршун», — прервал Дикстра. «Дальше». В роду с незапамятных времён охотники. Лесные люди, запанибрата с дебрями. Когда сына старого баринга затоптался хатой, старик выучил лесному ремеслу дочку. Когда он умер, мать снова вышла замуж. кхе марии не ладила с отчимом и сбежала из дома. Тогда, мне кажется, ей было шестнадцать лет. Отправилась на север, жила охотой, но баронские лесничие не давали ей житья. Преследовали и травили, словно зверя. Тогда она принялась браконьерствовать в Брокелоне. И там <coughs> на нее напали дриады. — И вместо того, чтобы прибить, пригрели, — буркнул Дикстра. Признали своей, она отблагодарила. Стакнулась с брокеланской ведьмой, со старой среброокой Эйтне. Мария Баринг умерла. Да здравствует Мильва. Сколько раз она ходила, прежде чем люди из Вердена и Керакос похватились? Три? Четыре, мне кажется. Ори Ройвену постоянно что-то казалось, хотя память у него была безупречная. Всего было что-то около сотни человек, тех, что особенно рьяно охотились за духобабьими скальпами. И долго они не могли сообразить, потому что время от времени мильва кого-нибудь из них выносила из боя не на своем горбу, а уцелевший до небес восхвалял ее мужество. Только после четвертого раза в Эрдене «Мне кажется, кто-то хватил себя по лбу. Как же так получается, что провожатая, которая людей против Духабаб сзывает, сама всякий раз живьем уходит?» И вылезла шила из мешка. «Поняли людишки, что провожатая-то ведет да только в западню, прямо под стрелы поджидающих в засаде дриад!» Дикстра отодвинул на край стола протоколы с допросами. Ему почудилось, что пергамент все еще воняет камерой пыток. «И тогда», — догадался он, — «мильва исчезла в Брокела не словно сон золотой. Но до сих пор в Вердене трудно сыскать охотника ходить надряд. Старая Эйтна и юная Коршунка проделали недурственную работенку. И после этого они еще осмеливаются утверждать, будто провокации наши Человеческое изобретение. А может... Закашлялся Ори Ройвен, удивленный оборванной фразой и затянувшимся молчанием шефа. А может, наконец-то начали учиться у нас. Докончил холодно главшпик, глядя на доносы, протоколы допросов и смертные приговоры. Не увидев нигде следов крови, Мильва забеспокоилась. Вдруг вспомнила, что козёл шагнул в тот момент, когда она выстрелила. Шагнул или собирался шагнуть. Одно на одно выходило. Пошевелился, и стрела могла попасть в живот спереди. Мильва выругалась. Выстрел в живот — проклятие и позор для охотника. Неудача. Тьфу-тьфу, не повезло. Она быстро подбежала к склону долинки, Внимательно выискивая следы крови Среди ежевики, мха и папоротника Искала стрелу Снабженная четырехгранным наконечником Наточенным так, что острия грани Сбривали волоски на предплечье Стрела, выпущенная с 50 шагов Должна была пробить козла на вылет Наконец увидела Нашла и облегченно вздохнула Трижды сплюнула, радуясь удаче Напрасно опасалась. Было даже лучше, чем она предполагала. Стрела не была обляпана клейким и вонючим содержимым желудка. Не было на ней и следов светлой, розовой и пенистой легочной крови. Весь стержень покрывал темный, богатый пурпур. Стрела пронзила сердце. Мильве надо было подкрадываться. Ее не ожидал долгий поход по следам. Козёл, несомненно, лежал мёртвый в чаще, не больше, чем в ста шагах от полянки, в том месте, которое ей укажет кровь. А получивший в сердце козёл должен был сделать пару прыжков и истекать кровью так, что след найдётся. Пройдя десяток шагов, она действительно нашла след и направилась по нему, снова погружаясь в мысли и воспоминания. Данное ведьмако обещание она выполнила. Вернулась в Брокелун даже раньше, чем думала. Спустя пять дней после праздника Жатвы, через пять дней после Новолуния, начинающего у людей месяц август, а у эльфов — ламмаз. Седьмой — предпоследний совоед года. На рассвете переправились через ленточку она и пятеро эльфов из команды, которую она вела. Вначале было девять конных, но солдаты из Бругги все время преследовали их, а за три стоянки до реки нагнали и отстали только перед самой ленточкой, когда в утреннем тумане на правом берегу замаячил Брокелон. Солдаты боялись Брокелона. Это спасло Мильву и эльфов. Они переправились, исхудавшие, израненные и не все». У нее было для ведьмака известие, но, думая, что Гвинблейд все еще находится в кольсе рая она собиралась пойти к нему только к обеду, выспавшись как следует. Поэтому сильно удивилась, когда он неожиданно возник из тумана, словно дух лесной. Молча присел рядом, глядя, как она устраивает себе лежанку, расстилает попону на кучи веток. «Ну тебя и принесло». — сказала она укоризненно. — Слушай, ведьмак, я с ног валюсь. День и ночь в седле задницы не чувствую, а вымокла до пупка, потому как мы на заре словно волки через прибрежные ивники продирались. — Прошу тебя, ты что-нибудь узнала? — Узнала, — хмыкнула она, расшнуровывая и скидывая промокшие упирающиеся сапоги. — Без особого труда, об этом кричат повсюду. Что ж ты не сказал, что твоя дева такая важная птица? Я-то думала, падчерица твоя, заморыш какой не то сирота судьбой обиженная. А тут, глядь, центрийская княжна, хо-хо. А может, и ты, князь переодетый, а? Пожалуйста, говори. Не достанется уже твоя цирилла королям. Потому что, говорят, и Станнеда прямиком в Нильфгард сбежала. Не иначе, как вместе с теми магиками, что королей предали. А в Нильфгаарде император Эмгиры ее с помпой принял. И знаешь что? На вроде как ожениться с ней надумал. А теперь дай мне отдохнуть. Если хочешь, поговорим, когда высплюсь». Ведьмак молчал. Мильва развесила мокрые анучи на разлапистой ветке так, чтобы их достало восходящее солнце. Дернула застежку пояса. «Раздеться хочу», — буркнула она. «Ну чего стоишь?» «Приятных-то сообщений мниться мне не ожидал? Ничего тебе не угрожает, никто о тебе не спрашивает, не интересен ты стал шпиком. А твоя девица сбежала, слышь, от королей императрицей будет». «Сведения верные?» «Анче, ничего верного нету», — зевнула Мильва, присаживаясь на лежанке. «Разве что солнышко каждый день по небу с востока на запад плывет. А что болтают о Нильфгаардском императоре и княжне из Цинтры, — То должно быть правдой. Уж больно много разговоров о них. Откуда вдруг такой неожиданный интерес? А ты будто не знаешь. Как-никак она Эмгыру в приданное куз земли притащит. Слушай, да наш и моей госпожой станет, потому как я ж из верхнего соддана. А весь соддан, оказывается, ее лен. тфу ежели в ее лесах олененку уложу, а меня прихватят, то по ейному приказу и повесить могут». Ну и поганый же мир, зараза, глаза у меня слепаются. Последний вопрос. Из тех чародеев? Ну, из тех чародеев, которые предали. Кого-нибудь поймали? Нет. Но одна магичка, говорят, жизни себя лишила. Вскоре после того, как пал Венгерберг, акаэдвенские войска вступили в Аэдирн. Не иначе, как с огорчения или со страха перед казнью. В группе, которую ты привела. «Были свободные лошади? Какую-нибудь эльфы мне дадут?» «Ага, в дорогу тебе не терпится», — проворчала Мильва, закутываясь в попону. «Думается, знаю, куда». Она замолчала, поражённая выражением его лица. Неожиданно поняла, что принесённое ею известие вовсе не было удачным. И тут вдруг сообразила, что ничего, но ничегошеньки не понимает. Вдруг неожиданно, как-то невзначай почувствовала потребность сесть с ним рядом, засыпать его вопросами, выслушать, узнать, быть может, что-то посоветовать. Она сильно потерла костяшкой указательного пальца уголок глаза. «Я устала», — подумала она. «Смерть всю ночь наступала мне на пятки. Мне необходимо отдохнуть. В конце концов, какое мне дело до его горести и печалей?» Какое мне вообще до него дело, и до той девчонки, к чёртовой матери, и его, и её, зараза! Из-за всего этого совсем сон пропал». Ведьмак встал. «Так мне дадут лошадь?» — повторил он. «Бери любую, только не лезь эльфам на глаза. Потрепали нас на переправе, окровавили. А вороного не тронь, мой он, вороной-то. Ну чего стоишь?» «Спасибо за помощь». Она... Не ответила. «Я твой должник. Как мне расплачиваться?» «Как? Очень просто. Уйди ты, наконец!» — крикнула она, приподнимаясь на локте и резко дернув попону. «Я... я выспаться должна. Бери коня и езжай в Нильфгаард, в пекло, ко всем чертям. Мне все едино. Уезжай, оставь меня в покое!» «За все, что задолжал, расплачусь», — тихо сказал он. «Не забуду. Может, когда-нибудь случится так, что тебе потребуется помощь, опора, плечи, руки. Крикни тогда, крикни в ночь, и я приду». Козёл лежал на краю склона, губчатого от бьющих всюду родников, густо заросшего папоротником, вытянувшийся, со стекленевшим глазом, уставившимся в небо. Мильва видела огромных клещей, впившихся в его светло-льняное брюхо. «Придется вам поискать себе кровушку в другом месте, стервецы!» Буркнула она, засучивая рукава и доставая нож. «Это уже остыла Ловкими и быстрыми движениями она вспорола кожу от грудины до анального отверстия, умело отделила слой жира, испачкав руки до локтей, отрезала пищевод, вывалила наружу внутренности, взрезала желудок и желчный пузырь, ища безуары. В магические свойства безуаров она не верила, но хватало дурней, которые верили и платили за эти комочки свалявшейся шерсти. Потом подняла козла и уложила на валявшийся неподалеку ствол распластанным животом к земле, чтобы стекла кровь. Вытерла руки пучком папоротников. Села рядом с добычей. «Спятивший сумасшедший ведьмак! Псих!» — сказала она тихо, вглядываясь в нависшие в ста футах над ней кроны брокеланских сосен. «Отправляешься в Нильфгард за своей девкой. Отправляешься на край света, который полыхает огнем, и даже не подумал о том, чтобы прихватить с собой провизии. Я знаю, тебе есть ради чего жить. А чего есть?» Сосны, конечно, не отвечали и не прерывали монолога. «Я думаю так», — продолжала Мильва, выбирая ножом кровь из-под ногтей. «Нет у тебя ни одного шанса отыскать свою девицу. Ты не доберёшься не то что до Нильфгаарда, а даже и до Яруги. Я думаю, не дойдёшь даже до Садена. Мнится мне, смерть тебе прописана. На твоей морде она выписана, из глаз твоих паскудных глядит». «Достанет тебя твоя смерть, чокнутый ведьм! Ох, быстро достанет! Но, козлик мой, не даст тебе помереть с голоду. А это тоже что-то, так я думаю». Видев входящего в зал аудиенции нильфгаардского вельможу, Дикстра незаметно вздохнул. Шильярд фиц Эстерлен, посол императора Эмгире Вар Эмрейса, Имел привычку вести разговоры на дипломатическом языке и обожал вплетать во фразы всяческие языковые диковинки, понятные только дипломатам и ученым. Дикстра обучался в Аксенфуртской академии и, хоть не получил звание магистра, основы напыщенного университетского сленга «знал». Однако пользовался им неохотно, ибо в глубине души терпеть не мог помпы и всяческих форм претенциозного церемониала. «Приветствую вас, ваше превосходительство!» «Милостивый государь-граф», — церемонно поклонился шиллертфиц Фитц Эстерлен. «Ах, благоволить и простить! Возможно, следовало бы сказать «светлейший князь», «ваше высочество-регент», «ваше высокопревосходительство-государственный секретарь», «Клянусь честью, ваше высокопревосходительство почести сыплются на вас таким градом, что, ей-богу, не знаю, как вас и титуловать, чтобы не нарушить протокола «Лучше всего будет ваше королевское величество», — скромно ответил Дикстра. «Вы же знаете, ваше превосходительство, что короля играет свита, и вам, думаю, не чушь тот факт, что стоит мне шепнуть «подскакивать». Как тритогорские дворяне немедля спрашивают «как высоко?». Посол знал, что Дикстра преувеличивает, но не так уж сильно. Принц Радувид был еще малолеткой, королева Гедвига пришиблена трагической смертью супруга, аристократия напугана, одурела, вся в склоках и разбилась на фракции. Фактически вредание правил Дикстра». Дикстра мог запросто получить любой титул и государственный пост. Ему стоило только захотеть. Но Дикстра не хотел. Ничего. «Ваше высокопревосходительство изволили меня вызвать», сказал немного, помолчав посол, «минуя министра иностранных дел. Чему я обязан такой честью?» «Министр!» Дикстра возвел очи горе. Отказался от своих функций по состоянию здоровья. Посол сокрушенно покачал головой. Он прекрасно знал, что министр иностранных дел сидит в темнице, а, будучи трусом и идиотом, несомненно, выдал Дикстре все о своем невполнении невинном флирте с Нильфгаардской разведкой, как только увидел инструментарий, любезно продемонстрированный ему перед началом допроса. Он знал, что сеть, организованная агентами Ватье-де-Ридо, шефа императорской разведки, была разгромлена, и все нити оказались в руках дикстры. Знал также, что нити эти вели напрямую к его собственной персоне. Но его персона была под защитой дипломатического иммунитета, а обязанности посла принуждали его вести игру до конца. Тем более после странных зашифрованных инструкций, которые недавно прислали в посольство Ватье и коронер Стефан Скелен, имперский агент по специальным поручениям. «Поскольку преемник министра иностранных дел еще не назначен, продолжал Дикстра, «На меня возложена малоприятная обязанность проинформировать вас, ваше превосходительство, что вы признаны в королевстве реданском персоной нон-грата». Посол поклонился. «Весьма сожалею», — сказал он, «что чреватые взаимным отзывом послов последствия вызваны проблемами, непосредственно не затрагивающими ни королевства реданского ни империи Нильфгарда». Империя не предпринимала никаких враждебных ряданий шагов. Если, конечно, не считать блокады Устья-Яруги и островов Скеллиге для наших кораблей и товаров, а также вооружений и поддержки банд Скоятелей. Это ваше превосходительство злостной инсинуации. А концентрация имперских сил в Вердене и Циндре рейды вооруженных банд на Садден и Бруге. Садден и Бруге — темерские протектораты. А мы, ваш превосходительство, в союзе с Тимерией. Так что нападение на Тимерию — это нападение на нас. Остаются также проблемы, касающиеся непосредственно Ридания, мятеж на острове Таннет и бандитское покушение на короля Визимира. и роль, которую империя сыграла в этих событиях. «Что касается инцидента на Таннеди», — развел руками посол, «я не уполномочен высказывать свое мнение. Его императорскому величеству Эмгиру Вар-Эмрейсу чужды закулисные игры и сведения личных счетов между вашими чародеями. Я весьма сожалею о том, что наши протесты относительно вашей пропаганды всячески пытающиеся навязать общественному мнению иной взгляд на вещи, дают исчезающий малый эффект. Пропаганда, распространяемая, позволю себе заметить не без поддержки властей королевства Риданского. «Ваши протесты поражают и безмерно удивляют меня», — улыбнулся Дикстра. «Кстати, император отнюдь не скрывает, что при его дворе — «Находится центрийская герцогиня, похищенная именно на Таннеди». цирила королева центры, с нажимом поправил Шеллерд Фитц Эстерлен, была не похищена, но искала в империи убежище. «Здесь нет ничего общего с инцидентом на Таннеди». «Серьезно?» «Инцидент на Таннеди», — продолжал с каменной физиономией посол, вызвал неудовольствие императора». а коварное покушение какого-то сумасшедшего на жизнь короля Визимира, его искреннее возмущение, еще большее возмущение и отвращение вызывает распространяемое в обществе мерзкое сплетня о якобы скрывающихся в империи истинных подстрекателях названных преступлений. «Изоляция истинных подстрекателей», — медленно проговорил Дикстра. положит конец сплетням. Будем надеяться. А их изоляция и восстановление справедливости — вопрос времени. «Правосудие — основа государства», — серьезно согласился Шиллерд Фитц Эстерлен, «а ужасные преступления не должны оставаться безнаказанными». Ручаюсь, что его императорское величество также желает, чтобы стало так. «Император в силах выполнить это желание», — как бы нехотя проговорил Дикстра, скрещивая руки на груди. Одна из вдохновительниц заговора, Энит Англиана, до недавнего времени чародейка, известная под именем Франциско Финдебаир, с императорского благословения разыгрывает из себя королеву марионеточного государства эльфов вдоль Блатанна. «Его императорское величество, — холодно поклонился посол, — не может вмешиваться в дела Доль-Блатанна, независимого государства, признанного всеми сопредельными». «Но не Ридании. Для Ридания Доль-Блатанна по-прежнему часть королевства Аэдирн, хотя совместно с эльфами и Каэдвеном вы растащили Аэдирн по кускам». Хоть от Лирии не осталось камня на камне, вы слишком поспешно выморали эти королевства с карты мира. Слишком быстро и поспешно ваше превосходительство. Однако сейчас не время и не место дискутировать на сей счет. Пусть себе Франциско Финдобаир пока что правит, истина и справедливость восторжествуют. А как с другими бунтовщиками и организаторами покушения на короля Веземира? Что с Вильгефорцем из Роггивейна? Что с енифер из Венгерберга? Есть основания полагать, что после провала путчи они сбежали в Нильфгард. «Уверяю вас», — поднял голову посол, — «это не так. И если б такое случилось, ручаюсь, кара их не минует». Они виновны не перед вами, следовательно, не вам их карать. Искренность желания осуществить возмездие, являющееся, как ни говорите, основой государства, император Эмгир докажет, выдав нам преступников. «Нельзя отказать в справедливости вашему требованию», признал Шеллерд фиц Эстерлен, изобразив на лице смущенную улыбку. «Однако этих персон нет в империи, это первое». Второе, если бы они даже туда попали, то существует препятствие. Экстрадицию совершают по приговору суда, в данном случае вынесенному имперским советом. Надеюсь, вы, ваше превосходительство, не станете возражать, что разрыв редания дипломатических отношений — акт недружелюбный, и трудно рассчитывать на то, что совет выскажется в пользу экстрадиции персон, ищущих убежище, если таковой экстрадиции домогается недружественное государство. Это был бы случай беспрецедентный, разве что... Что? Разве что создать такой прецедент? Не понимаю. и Если бы королевство Риданское согласилось выдать императору его подданного, арестованного у вас обыкновенного бандита... «Император и его совет имели бы основания ответить взаимностью на такой жест доброй воли». Дикстра долго молчал. Казалось, он дремлет или размышляет. «О ком идет речь?» «Имя преступника?» Посол прикинулся, будто пытается вспомнить, потом открыл Софьяновую папочку с документами. «Простите, память подводит». «Ага, вот». Некий Кагыр-Маур-Ди-Фин-Аэп-Кеаллах. За ним числится немалые преступления. Он разыскивается за убийство, дезертирство, похищение девочек, изнасилование, воровство и подделку документов. Скрываясь от гнева императора, он сбежал за границу. — Вреданию? Далекий же он выбрал путь. — Ваше превосходительство. слегка улыбнулся Шеллярд Фитц-Эстерлен. «Вы, насколько мне известно, не ограничиваете своих интересов только лишь ряданий. Мы ничуть не сомневаемся, что если бы преступник был схвачен в одном из союзных ряданий королевств, вы, ваше превосходительство, знали б об этом из донесений своих многочисленных знакомых». «Как, говорите, зовут преступника-то?» Кагыр, Маур, Диффин, аэп «Кеаллах!» Дикстра долго молчал, притворяясь, будто копается в памяти. Наконец сказал. «Нет, знаете ли, никого с подобным именем не арестовывали». «Серьезно?» «Моя память в таких вопросах не подводит. Сожалею ваше превосходительство». «Взаимно», — холодно ответил Шеллиард Фитц Эстерленд. Особенно сожалею, поскольку взаимная экстрадиция преступников при таких условиях представлялась бы осуществимой. Не смею дольше задерживать ваше внимание. Желаю здоровья и успехов. Взаимно. Прощайте, ваше превосходительство. Посол вышел, проделав несколько весьма сложных церемониальных поклонов. «Поцелуй меня в всем петернум меам, хитрец». проворчал Дикстра, скрещивая руки на груди. «Ори, вылезай!» Красный от долго сдерживаемого кашля секретарь вышел из-за портьеры. «Филиппо все еще торчит в монте -Кальво? «Да». И с нею госпожи Луантиль, Меригольд и Мец. «Через день-два может начаться война!» Через минуту вспыхнет граница на еруге а эти бабы заперлись в какой-то зачуханной развалюхе. Бери перо, пиши. Возлюбленная Филь... на холера! Я написал, дорогая Филиппа. Прекрасно. Пиши дальше. Возможно, тебе будет интересно узнать, что чудака в шлеме с перьями, который скрылся с Таннада, столь же таинственно, сколь и появился, зовут Кагыр Маур Дыфин. Он сын Сенешаля Киаллаха. Этого странного типа ищем не только мы, но, как выяснилось, и служба Ватьедеридо, и люди того Курвина сына. Госпожа Филиппа э -э -э, не любит таких выражений. Я написал каналье. Пусть будет каналье. Этой каналье Стефана Скеллена. «Ты знаешь не хуже меня, дорогая Филь, что разведслужбы империи активно разыскивают только тех агентов и эмиссаров, которые вызвали особое недовольство Эмгыра, тех, которые вместо того, чтобы выполнить приказ или сгинуть, предали и приказы не выполнили». Поэтому проблема выглядит достаточно странно. Как-никак, мы были уверены, что приказы, данные Кагыру, касались поимки княжны Цириллы и доставки ее в Нильфгаард. С новой строки. Странные, но обоснованные подозрения, возникшие у меня в связи с этим делом, а также довольно удивительные, но не лишенные смысла теории, которые у меня есть — я хотел бы обсудить с тобой один на один с выражением глубокого уважения и так далее, и так далее. Мильва поехала на юг, прямо, не сворачивая, сначала по берегу ленточки, через выжиги, потом, переправившись через реку, по подмокшим ярам, покрытым мягчайшим ярко зелёным ковром кукушкина льна. Она исходила из того... что ведьмак, не зная местности так хорошо, как она, не станет рисковать и не переправиться на берег, занятый людьми. Срезав огромные, выпучившиеся в сторону Брокелона из Гипреки, она вполне бы могла нагнать его в районе порогов Киан-Трайс. Двигаясь быстро и не останавливаясь, могла даже перегнать. Зяблики не ошибались, когда звенели. Небо на юге явно хмурилось. Воздух стал плотным и тяжелым, комары и мушкара сделались чертовски нахальными и настойчивыми. Когда она спустилась в пойму, заросшую еще увешанным зелеными орехами орешником и голой чернявой крушиной, почувствовала, она здесь не одна. Не услышала, почувствовала, знала, это эльфы. Придержала коня, чтобы укрывшиеся в чаще лучники могли как следует ее рассмотреть, затаила дыхание в надежде, что терпения у них хватит. Над перекинутым через спину коня козлом бренчала муха. Шелест, тихий свист. Она просвистела в ответ. скаятаэли словно духи выглянули из зарослей, а Мильва только теперь вздохнула свободно. Она их знала. Они были из команды Кайниаха Дерео. «Хайл», — сказала она, слезая с коня. «Уэсва», — «Нес», — сухо ответил эльф, имени которого она не помнила. «Каэм». Неподалеку на поляне расположились остальные. Их было не меньше тридцати, больше, чем во всей команде Кайниаха. Мильва удивилась. Последнее время отряды белок скорее таяли, нежели росли. Встречавшиеся теперь команды были кучками истекающих кровью, взбудораженных, едва державшихся в сёдлах и на ногах голодранцев. Эта команда была другой. «Кет, куйнях!» — поздоровалась она с приближающимся командиром. «Кет, мил, сорка!» «Сорка, сестрёнка». Так её называли те, с которыми она была в дружбе, когда хотели выразить ей уважение и симпатию. Хотя они, как ни говори, были намного- много зим старше неё. Сначала она была для эльфов просто доин — человеком. Позже, когда она уже регулярно им помогала, стали называть её Айен-Воэт-Бианна — девушка из леса. Ещё позже, узнав лучше, стали на манер Дриад именовать Мильвой — коршуном. Ее настоящее имя, которое она выдавала только самым близким, отвечая взаимностью на подобные жесты с их стороны, эльфам не нравилось. Они выговаривали его как миарва со слабой гримасой, словно оно ассоциировалось в их языке с чем-то неприятным. И сразу переходили на «сорка». «Куда направляетесь?» Мильва взглянула внимательнее, но по-прежнему не видела ни раненых, ни больных. «На восьмую версту? В Брокелон?» «Нет». Слишком хорошо зная эльфов, она воздержалась от дальнейших расспросов. Ей достаточно было нескольких взглядов на неподвижные, застывшие лица, на преувеличенное демонстративное спокойствие, с каким они приводили в порядок экипировку и оружие. Достаточно было внимательно заглянуть в глубокие, бездонные глаза, чтобы понять. Они шли в бой». Небо на юге темнело, затягивалось туманами. «А ты куда направляешься, Сорка?» — спросил Куинях, потом быстро кинул взгляд на перевешенного через спину коня козла и слабо улыбнулся. «На юг», — холодно сказала она, давая понять, что он ошибается. «К Дришоту». Эльф перестал улыбаться. «По человечьему берегу?» «По крайней мере, до Киантрайса», — пожала она плечами. «У порогов наверняка перейду на брокеланскую сторону, потому что...» Она обернулась, услышав храп коней. Но Выско и присоединились к команде и без того уже необычно многочисленной. Новых Мильва знала еще лучше. «Чиаран!» — тихо вскрикнула она, не скрывая изумления. «Торувьель, что вы тут делаете? Едва успела вывести вас в брокелан, а вы снова...» «Эскриаза, сорка!» — серьезно сказал Чаран Аэб-де-Арб. Повязка, наложенная ему на голову, пропиталась кровью. «Так надо!» — повторила вслед за ним Торувьель, осторожно, чтобы не повредить и висящий на перевязи руки, слезая с коня. «Пришли сообщения. Мы не можем сидеть в бракелоне, когда на счету каждый лук. Если б я знала, — надула губы Мильва, — не стала б трудиться ради вас, не подставляла бы шею на переправе». «Известия поступили только вчера ночью», — тихо пояснила Торвьель. «Мы не могли. Мы не можем в такой момент оставить наших братьев по оружию. Не можем, пойми это!» Небо темнело все больше. На этот раз Мильвы явно услышала далекий гром. «Не езди на юг, сорка», — сказал Куэнях Дерео. «Идет буря». «Что мне буря?» Она осеклась, внимательно глянула на него. «Ха!» «Так вот, какие вести до вас дошли. Нильфгаарцы, да? Переправляются через Яругу в Саддене? Бьют на Бруге? Вот почему вы двинулись?» Он не ответил. «Как вдоль ангрии Заглянула она ему в темные глаза. «Снова нильфгаарцкий император использует вас, чтобы вы огнем и мечом творили замешательство на тылах людей. А потом император с королями мир заключит, а вас выгонят в Зашей». «Сами же изгорите в огне, который распалите!» Огонь очищает и закаляет. Сквозь него надо пройти. «Айениель Хаэль, аля, сорка, по-вашему, крещение огнем!» Мне меньше другой огонь. Мильва толкнула козла и сбросила его на землю под ноги эльфам. Такой, что под котлом потрескивает. «Берите, чтобы в походе с голоду не ослабнуть. Мне он уже ни к чему». «Не поедешь на юг?» «Поеду, поеду», — подумала она, — «поеду быстро. Надо предупредить дурного ведьмака, упредить, в какую заварушку он прёт. Надо его повернуть обратно». «Не езди, сорка». «Отстань, кайнях». «С юга идёт буря», — повторил эльф. «Идёт страшная буря и большой огонь. Схоронись в не сестрёнка, не езди на юг». «Ты сделала для нас очень много, больше уже сделать не сможешь. И не должна. Мы должны. Эстет эсе Нам пора. Прощай!» Воздух был тяжелый и плотный. Телепроекционное заклинание было очень сложным. Произносить его надо было, совместно соединив руки и мысли. И даже тогда усилие оказалось чертовски большим. Да и расстояние было немалое. Стиснутые веки Филиппы эльхард дрожали. Трис Мерегольд тяжело дышала. На высоком лбу Кейра Мец выступила Испарина. Только на лице Маргариты Лоантиль незаметно было утомление. В скупо освещенной комнате вдруг сделалось очень светло. Тёмные панели стен покрыла мозаика розблесков. Над круглым столом повис горящий молочным светом шар. Филиппа эльхард докончила заклинание, и шар опустился напротив, на один из 12 стоящих вокруг стола стульев. Внутри шара возникла туманная фигура. Изображение дрожало. Проекция была не очень стабильной. но быстро становилось всё чётче. «Дьявольщина!» — буркнула Кейра, вытирая лоб. «Что они там в Нильвгарде? Не знают ни гламарии, ни украшающих чар?» «Скорее всего, нет», — ответила Трис уголком губ. «О моде, пожалуй, тоже никогда не слышали». «И ни о чём вроде макияжа», — тихо сказала Филиппа. «А теперь ша, девушки, и не глазейте на неё». «Надо стабилизировать проекцию и поприветствовать нашу гостью. Поддержи меня, Рита». Маргарита Луантиль повторила формулу заклинания и жест Филиппы. Изображение несколько раз дрогнуло, утратило туманную шаткость, контуры и цвета обострились. Теперь чародейки могли получше рассмотреть фигуру, разместившуюся по противоположную сторону стола. Трис закусила губу, и многозначительно подмигнула Керри. У женщины в проекции было белое лицо с нездоровой кожей, неопределённые, невыразительные глаза, тонкие губы и слегка кривоватый нос. На голове странная конусовидная, немного помятая шляпа. Из-под мягких полей не спадали тёмные, казавшиеся не очень чистыми, волосы. Впечатление непривлекательности и неряшливости — усиливалась чёрной свободной и бесформенной одеждой с потрепавшейся серебряной вышивкой на плече. Рисунок изображал полумесяц, окружённый звёздами, и был единственным украшением нильфгаардской чародейки. Филиппа эльхард встала, стараясь не слишком демонстрировать бижутерию, кружева и декольте. «Почтенная госпожа Ассире», — проговорила она, — «приветствуем тебя в Монте-Кальво», «Чрезвычайно рады, что ты согласилась принять наше приглашение». «Обыкновенное любопытство», — неожиданно приятным и мелодичным голосом ответила чародейка из Нильфгарда, автоматически поправляя шляпу. Рука у нее была худая, покрытая желтыми пятнами, ногти обломанные и неровные, явно обгрызенные. «Обыкновенное любопытство», — повторила она. последствия которого могут, кстати, быть для меня трагическими. Я хотела бы услышать объяснение. «Незамедлительно приступаю», — кивнула Филиппа, подав знак остальным чародейкам. «Однако вначале позволь вызвать проекции других участников собрания и представить всех друг другу. Прошу немного терпения». Чародейки вновь соединили руки, воздух в комнате зазвенел натянутой струной. Из-под кессонного потолка на стол опять опустился светящийся туман, заполняя помещение мерцающими тенями. Над тремя из незанятых стульев выросли пульсирующие светом сферы, внутри сфер замаячили очертания фигур. Первой возникла Сабрина Глевисик в бирюзовом, вызывающем декольтированном платье с огромным ажурным стоячим воротником, создающим изумительное обрамление для фантазийно уложенных и забранных в бриллиантовую диадему волос. Рядом с ней проявилась из Млечного Тумана проекция Шаалы де Танкарвиль в черном обшитом жемчугом бархате и боа из черно-бурой лисы на шее. Магичка из Нильфгарда нервно облизнула тонкие губы. «Подожди, Францеску», — подумала Трис. «Увидишь Францеску черной крыской, так глаза у тебя на лоб полезут». Францеска Финдабаир не подвела ни роскошным платьем цвета бычьей крови, ни гордой прической, ни рубиновым колье, ни глазами серны, подчеркнутыми ярким эльфьим макияжем. «Приветствую всех дам», — сказала Филиппа. «В замке монте куда я позволила себе пригласить вас для обсуждения неких проблем весьма серьезного свойства. Я искренне сожалею, что встречаемся мы в виде телепроекций. Однако встретиться непосредственно пока что не позволяют ни время, ни разделяющие нас пространство, ни ситуация, в которой мы все оказались. Я, Филиппа Эльхард, владелица этого замка. В качестве инициатора собрания и хозяйки позволю себе представить всех. Справа от меня сидит Маргарита Ло-Антиль, ректор Академии в Аретузе. Слева от меня Трис Мерри Гольд и Кейра Мец из Карероса. Дальше Сабрина Глевисик из Арт-Карайга. Шаала де Танкервиль, прибывшая из Крейдена в Кавире. Францеска Финдебаир, известная также как Энит Англианна, теперешняя властительница Долины Цветов, Дольблатанна. И, наконец, Осиревар Анагыт из Вековара в Нильфгардской империи. «А теперь...» «А теперь я попрощаюсь», — рявкнула Сабрина глевисик указывая унизанной перстнями рукой на Францеску. «Ты слишком далеко зашла, Филиппа! Я не намерена сидеть за одним столом с этой чертовой эльфкой, даже в виде иллюзии! Кровь на стенах и паркетах горштанга — «Еще не успела засохнуть, а кровь эту пролила она, она и Вильгефорц!» «Попрошу соблюдать приличие». филипп обеими руками оперлась на край стола. «И спокойствие. Выслушайте то, что я имею сказать. Ни о чем больше я не прошу. Когда закончу, каждый из вас решит остаться или уйти. Проекция добровольная. Ее можно прервать в любой момент». и «Единственное, о чём я прошу тех, кто решит уйти, это соблюсти нашу встречу в тайне». «Я знала». Сабрина пошевелилась так резко, что на мгновение выпала из проекции. «Тайная встреча, тайные договоры, короче говоря, заговор. И я думаю, ясно против кого. Ты что, смеёшься над нами, Филиппа? Требуешь удержать всё в тайне от наших королей, от коллег, которых не сочла нужным пригласить». А там вон сидит Энит Финдабаир, по милости Эмгыра ван Эмрейса, распоряжающаяся вдоль Блатанна владычица эльфов, которых активно и вооруженно поддерживает Нильфгард. С каких это пор чародеи из Нильфгарда перестали слепо слушаться своих владык и рабски подчиняться императорской власти? О каких секретах мы тут говорим? Если она здесь, то согласие и ведомо Эмгыра по его приказу в качестве его глаз и ушей. «Я возражаю», — спокойно сказала Асире ван Анагид. «Никто не знает, что я участвую во встрече. Меня просили соблюсти тайну, и я ее соблюла и блюсти буду. Так и в своих личных интересах, ибо если это станет известно, мне не сносить головы». поскольку на этом зиждется низкопоклонство чародеев в империи. У них на выбор либо низкопоклонство, раболепие, угодничество, либо эшафот. Я пошла на риск. Я возражаю против того, что якобы прибыла сюда в качестве шпиона. Доказать это я могу лишь одним — собственной смертью. Достаточно нарушить тайну, о которой просит госпожа эльхард «Достаточно, чтобы весть о нашей встрече вышла за пределы этих стен, и я распрощаюсь с жизнью». «Для меня разглашение тайны тоже могло бы иметь малоприятные последствия», очаровательно улыбнулась Франциско. «У тебя отличная возможность отыграться, Сабрина». «Я расплачусь другим способом, эльфка!» Черные глаза Сабрины грозно вспыхнули. Если секрет выйдет наявь, то ни по моей вине, либо неосторожности, ни в коем случае не по моей. Ты на что-то намекаешь?» «Конечно», — вклинилась Филиппа эльхард «Конечно, Сабрина намекает. Она тонко напоминает дамам о моем сотрудничестве с Сигизмундом дикстрой словно сама не связана с разведкой короля Хэнсельта». «Есть разница», — буркнула Сабрина. Я не была три года любовницей Хэнсельта, а тем более его разведки. Достаточно, замолкни. Поддерживаю, — неожиданно громко сказала Шиала де Танкарвиль. Заткнись, Сабрина, довольно болтать о Таннаде, шпионских и внесупружеских аферах. Я прибыла не для того, чтобы участвовать в склоках или выслушивать взаимные упреки и замечания. Меня также не привлекает роль арбитра, И если меня пригласили ради этого, то заявляю, что это ход впустую. Я, по правде говоря, подозреваю, что участвую в сборище напрасно, что теряю время, которое с трудом урвала от своей исследовательской работы. Однако воздержусь от преждевременных предположений. Предлагаю, наконец, дать высказаться Филиппе Эльхард. Надо в конце концов узнать цели и причины нашего сборища. роли, в которых нам предстоит выступать, тогда мы без лишних эмоций решим, продолжать ли спектакль или опустить занавес. Тайна, о которой нас попросили, разумеется, обязывает нас всех. Что же касается последствий для тех, кто тайну не сохранит, то я, Шиала де Танкарвиль, займусь этим лично. Ни одна из чародеек не пошевелилась и не произнесла ни слова. Трис ни на миг не усомнилась в серьезности предупреждения шаалы Отшельница Искавира не привыкла бросать слова на ветер. «Говори, Филиппа, а многоуважаемое собрание прошу соблюдать тишину, пока Филиппа не даст знать, что закончила». Филиппа Эльхарт встала, шурша платьем. «Уважаемые сестры», — сказала она, — «ситуация серьезна, магия в опасности». Трагические события на Таннаде, которым я мысленно возвращаюсь с сожалением и нежеланием, доказали, что результаты сотен лет бесконфликтного сотрудничества мгновенно рассыпаются в прах, стоит заговорить личным интересам и чрезмерным неуемным амбициям. Теперь мы имеем разброд, несогласие, взаимную вражду и недоверие. происходящее начинает ускользать из-под контроля. Чтобы контроль восстановить, не допустить стихии возобладать, необходимо взять в крепкие руки правила этого терзаемого штормами корабля. Я, госпожа Луантиль, госпожа Мэри Гольд и госпожа Мец уже обсудили проблему и достигли согласия. Восстановить уничтоженные Натанна Декапитул и Совет недостаточно, Да, впрочем, их не исково восстанавливать. К тому же нет гарантий, что в них с самого начала не угнездится болезнь, которая уничтожила предыдущие. Необходима совершенно иная, секретная организация, которая будет служить исключительно делу магии, которая совершит все возможное, чтобы не допустить катаклизма. Ибо погибнет магия, погибнет этот мир. Так как много веков назад мир прежний, лишившись магии и несомого ею прогресса, погрузился в хаос и мрак, захлебнулся в крови и варварстве. Всех присутствующих здесь дам мы приглашаем примкнуть к нашей инициативе, принять активное участие в работах предлагаемого тайного сообщества. Мы позволили себе пригласить вас, чтобы услышать ваше мнение по этому вопросу. Я кончила. «Благодарим», — кивнула Шаала де Танкервиль. «Если позволите, я продолжу. Мой первый вопрос, дорогая Филиппа, таков. Почему я? Зачем сюда позвали меня? Я неоднократно отказывалась от выдвижения моей кандидатуры в Капитул. Я отказывалась от кресла в Совете. Во-первых, меня поглощает моя работа. Во-вторых, я считала и считаю, что в Кавире, Пависе и Хенгфорсе есть другие, более достойные этой чести. Я спрашиваю, почему сюда пригласили меня, а не Кардуина? Не Истреда из Аэт-Генваэлле, Тугдуаля или Зангениса?» «Потому что они — мужчины», — ответила Филиппа. «Организация же, которую я имею в виду, должна состоять исключительно из женщин, госпожа Ассере?» «Я снимаю свой вопрос». Улыбнулась нельфгаардская чародейка. Он совпадал с вопросом госпожи Детанкарвиль. Ответ меня удовлетворяет. «Попахивает бабским шовинизмом», — язвительно бросила Сабрина Глевиссик. «Особливо в твоих устах, Филиппа, после того, как ты изменила свою ориентацию. Я ничего не имею против мужчин. Больше того, я обожаю мужчин и жизни без них себе не представляю. Но...» После недолгого обдумывания, в принципе, это разумная концепция. Мужчины психически нестабильны, слишком поддаются эмоциям, на них нельзя положиться в критический момент. Это верно, спокойно согласилась Маргарита Лоантиль. Я постоянно сравниваю результаты адепток из Аритузы с достижениями мальчиков из школы бан и сравнение неизменно склоняется в пользу девочек. Магия — это терпение, тонкость, интеллект, рассудительность, выдержка, а также покорная, но спокойное приятие поражений и неудач. Мужчин губит амбиция, они всегда хотят чего-то «такого», о чём прекрасно знают, что это невозможно и недостижимо, а возможного и достижимого не замечают. «Достаточно, достаточно, достаточно!» — воскликнула шала не скрывая усмешки. «Нет ничего более опасного, нежели научно обоснованный шовинизм. Стыдись, Рита!» «Однако же, да, я тоже считаю правильным предложенную однополую структуру этого... Конвенты или, если угодно, ложи. Как нам сказали, речь идёт о будущем магии, а магия — дело слишком серьёзное, чтобы её судьбу доверить мужчинам. «Если позволите», — мелодично проговорила Франциска Финдабаир, «я хотела бы ненадолго прервать дискуссию о вполне естественном и несомненном доминировании нашего пола А сосредоточиться на вопросах, касающихся предложенной инициативы, цель которой по-прежнему мне не до конца ясна. Выбранный же момент не случайн и вызывает ассоциации. Идёт война. Нильфгард разгромил и припёр северное королевство к стенке. Так не скрывается ли под общими словами, которые я здесь слышала, понятное желание обратить ситуацию? разгромить и прижать к стенке Нильфгаард, а потом взяться за наглых эльфов. Если да, дорогая Филиппа, то мы не найдем общего языка». «Это что, та причина, ради которой меня сюда пригласили?» спросила Осире ван Анагыт. «Я особого внимания политике не уделяю, но знаю, что императорская армия одерживает в войне победы над вашими войсками». Кроме госпожи Францески и госпожи Танкарвиль, подданной нейтрального королевства, все остальные дамы представляют враждебные Нильфгардской империи государства. Как мне следует понимать слова о солидарности магичек? Как призыв к измене? Сожалею, но в этой роли я себя не вижу». Закончив, Асире наклонилась, словно тронуло что-то, не уместившееся в проекции. Трис показалось, что она слышит мурлыканье. «Да с ней ещё и кот!» — шепнула Керамец. «Ручаюсь, чёрный!» «Тише!» — прошипела Филиппа. «Дорогая Франциска, уважаемая Осире, наша инициатива должна быть абсолютно аполитичной. Это наше основное положение. Руководствоваться мы будем не интересами рас, королевств, королей и императоров, а благом магии. и ее будущим. «Руководствуясь благом магии», Сабрина Глевисик насмешливо ухмыльнулась, «мы, я думаю, не должны забывать о благосостоянии магичек. А ведь нам известно, как относятся к чародеям в Нильфгарде. Мы тут себе будем спокойно болтать, а когда Нильфгард победит, и мы попадем под власть императора, то все мы будем выглядеть так же, как...» Трис беспокойно пошевелилась. Филиппа еле слышно вздохнула, Кейра опустила глаза. шала сделала вид, будто поправляет Боа. Францеска закусила губу, лицо Асереван-Анагит не дрогнуло, но покрылось лёгким румянцем. «Всех нас будет ждать малоприятная судьба», — хотела я сказать. Быстро докончила Сабрина. «Филиппа, Трис и я — все мы были на Садденском холме. Эмгир рассчитается с нами за то поражение, за Таннет, за всю нашу деятельность. Но это только одно из сомнений, которое вызывает у меня декларируемая аполитичность предполагаемого конвента. Означает ли участие в нем незамедлительное отречение от действительной и, как ни говори, политизированной службы, которую мы сейчас несем при наших королях? Или же мы должны будем остаться на своих местах и служить двум господам, магии и власти? «Когда кто-то уверяет меня, что он не интересуется политикой», — усмехнулась Франциска, «я всегда спрашиваю, который из политик имеется в виду, конкретно?» «А я знаю, что наверняка не та, которую ведет вопрошающий», — сказала Асире-Ван глядя на Филиппу. «Я вне политики», — подняла голову Маргарита Лоантиль, — «и моя школа тоже». Я имею в виду все существующие типы, роды и разновидности политики, мелы дамы заговорила долго молчавшая Шала. Помните, что вы пол доминирующий, так что не ведите себя как девчонки, которые через весь стол тянут к себе блюда со сладостями. Предложенные Филиппой принципы абсолютно понятны. По крайней мере мне А у меня не так уж много оснований считать вас менее сообразительными. За стенами этой залы можете быть кем угодно, служить кому и чему желаете столь верно, сколько хотите. Но когда конвент соберется, мы должны будем заниматься исключительно магией и ее будущим. «Именно так я себе все и представляю», — подтвердила Филиппа эльхард «Знаю, что проблем множество». что есть сомнения и неясности. Обсудим их при следующей встрече, в которой все мы примем участие, уже не как проекции или иллюзии, а, так сказать, воплоти. Присутствие будет считаться не формальным актом присоединения к конвенту, а жестом доброй воли. Возникнет ли вообще такой конвент, мы примем решение сообща. Мы все на равных правах. «Мы все?» — повторила Шиала. Я вижу, здесь пустые стулья. Полагаю, их поставили. Не случайно. Конвент должен состоять из двенадцати чародеек. Я хотела бы, чтобы кандидатку на одну из пустующих пока стульев предложила нам и представила на следующем сборе госпожа Ассире. В Нильфгаардской империи наверняка сыщется еще хотя бы одна достойная чародейка. Другое место я оставила для тебя, Франциско. «Чтобы ты, как единственная чистокровная эльфка, не чувствовала себя одинокой. Третья?» Энит англианно подняла голову. «Прошу выделить два места. У меня две кандидатуры. Кто-нибудь из дам возражает? Если нет, я тоже не против. Сегодня у нас 5 августа, пятый день после Новолуния. Встретимся снова на второй день после Новолуния, дорогие единомышленницы. Через 14 дней». «Минутку», — прервала Шиала де Танкарвиль. «Одно место все же остается пустым. Кто будет двенадцатой чародейкой?» «Это как раз и станет первой задачей, которой займется ложе таинственно улыбнулась Филиппа. «Через две недели я вам скажу, кто должен сесть на двенадцатый стул. А потом мы совместно подумаем, как это осуществить. Вас удивит моя кандидатура и эта особа. потому что это необычная особо, уважаемые коллеги. Это смерть или жизнь, разрушение или возрождение, порядок или хаос. Всё зависит от точки зрения. Вся деревня высыпала на улицу, чтобы поглазеть на проезжающую банду. Тузек вышел со всеми. У него была масса работы, но удержаться он не мог. В последнее время много чего говорили о крысах. Прошел даже слух, будто всех их схватили и вздернули. Однако слух оказался ложным, доказательство чему демонстративно и не спеша как раз двигалось через всю деревню. «Да чего ж наглые!» — изумленно шептал кто-то за спиной у Тузека. «Надо ж, посредь деревни пруд! Вырядились-то, будто б на свадьбу! А кони? Какие кони-то?» И у нильфгаарцев таких не сыщешь. Э-э, краденые, крыси у всех конёв забирают. Коня-то тепереча всюду продаж запросто, а самых лучших себе оставляют. Тот вона впереду, который гляньте-ка, гента Гиселер, атаман ихней. А подле него на каштанке эльфка. Искра стала быть. Из-за забора выскочила дворняга, Зашлась лаем, увиваясь подле передних ног искренней кобылы. Эльфка тряхнула буйной гривой темных волос, развернула коня, сильно наклонилась и стеганула собаку нагайкой. Дворняга заскулила и, трижды перевернувшись в воздухе, шлепнулась в пыль, а искра плюнула на нее. Тузек с трудом сдержал проклятие. Стоявший рядом кмет продолжал шептать, незаметно указывая на других крыс, медленно едущих по деревне. Тузек и не хотел бы слышать, да приходилось. Не затыкать же уши. Он знал сплетни и слухи не хуже других. Без труда догадывался, что тот вон со спутанными, доходящими до плеч соломенными волосами, который грызет яблоко, это Кайлей. Широкоплечий Ассе. а тот, что в вышитом полукожушке — риев. Дефиладу замыкали две девушки, едущие бок о бок, держась за руки. Та, что повыше на гнедом коне, острижена словно после тифа. Кафтанчик распахнут, кружевная блузка просвечивает идеальной белизной. Колье, браслет и серьги брызжут с лепящими искрами. — Остриженная и энта мистля, — услышал Тузек. Обвесилась стекляшками ровно елка на иуле. Говорят, прибила больше людей, чем весен считает. А другая — напегай, ну, та вон, с мечом на спине. Палька ее кличут. С того лета с крысями ходит. Тоже, говорят, не золото. Не золото было, по оценке Тузека, немногим старшей его дочери Миленки. Пепельные волосы молоденькой бандитки космами выбивались из-под бархатного берета, украшенного надменно покачивающимся пучком фазаньих перьев. На шее у нее пылал шелковый платочек цвета мака, завязанный фантазийным бантом. Среди выбежавших из домишек кметов неожиданно возникло движение, потому что ехавший первым Гисселер вдруг придержал коня и ленивым движением кинул звонкий мешочек к ногам, опирающийся на клюку бабки Микитки. «Дай тебе Бог счастья, сыночек милостивый!» — взвыла бабка Микитка. «Чтобы ты здоровенький был, благодетель ты наш, чтобы ты...» Переливчатый смешок искры заглушил Микитки на бормотание. Эльфка молодецки перебросила правую ногу через луку, полезла в кошель и с размаху сыпанула в толпу горсть монет. Риев и Ассе последовали ее примеру. Самый настоящий серебряный дождь обрушился на песчанистую дорогу. Кайлей хохоча бросил в копошащихся над деньгами людей огрызок яблока. «Благодетели, соколики вы наши! Да продлятся дни ваши!» Тузек не последовал за другими, не повалился на колени выгребать монеты из песка и куриного помета. Он по-прежнему стоял у ограды, глядя на медленно проезжающих девушек. Младшенькая, та, что с пепельными волосами, заметила его взгляд и выражение лица. Отпустила руку стриженной, хлестнула лошадь, боком наехала на него, приперев к забору и чуть не задев стременами. Он увидел её зелёные глаза и задрожал. Сколько в них было злобы и холодной ненависти! «Брось, Фалька!» — крикнула стриженная. Это было ни к чему. Зеленоглазая бандитка удовольствовалась тем, что припёрла Тузека к забору и поехала за крысами, даже не повернув головы. «Благодетели! Соколики!» Под вечер в деревню влетели вызывающие ужас черные конники из форта под Патфен-Аспрой. Звенели подковы, ржали кони, бряцало оружие. Салтыс и другие выпытываемые кметы врали, будто нанятые направляли погоню на ложный след. Тузека никто ни о чем не спрашивал. И хорошо. Вернувшись с пастбища и зайдя во двор, он услышал голоса. Распознал щебетание двойняшек колесника с гарба, ломки и фальсеты соседских мальчишек. И голос Миленки. «Играют», — подумал он, вышел из-под поленницы и остолбенел. «Милена?» Миленка, его единственная выжившая дочка, его счастье перевесила себе через плечо палку на шнурке, изображающую меч. Волосы распустила». К шерстяной шапочке прицепила петушиное перо, на шею намотала материнский платочек с удивительным фантазийным бантом. Глаза у нее были зеленые. Тузек никогда прежде не бил дочери, никогда не пускал в ход отцовский ремень. Сегодня он сделал это впервые. На горизонте сверкнуло. Порыв ветра, бараной прошелся по поверхности ленточки. «Будет буря», — подумала Мильва. «А после буря наступит ненастье». Зяблики не ошибались. Она пришпорила коня. Чтобы нагнать ведьмака до бури надо поспешить. Я был знаком в жизни со многими военными. Знавал маршалов, генералов, воевод и гетманов — триумфаторов многочисленных кампаний и битв. Слушал их рассказы и воспоминания, и видывал их склоненными над картами, выписывающими на них разноцветные черточки и стрелки, разрабатывающими планы, обдумывающими стратегию. В этой бумажной войне все получалось прекрасно, все работало, все было ясно и в идеальном порядке. «Так должно быть», — поясняли военные. «Армия — это прежде всего порядок и организованность. Армия не может существовать без порядка и организованности». Тем поразительнее, что реальная война, а несколько реальных войн мне видеть довелось, с точки зрения порядка и организованности, удивительно походит на охваченный пожаром бордель. Лютик. Полвека. Crazy.